Глава 6. В идеальном мире Люся сладко проспала бы до самого утра, наслаждаясь приятными сновидениями. Но в реальном проворочилась в постели несколько часов. А стоило едва-едва задремать, бренькнуло уведомление телефона. Великий Морш напоминал, что будет через 15 минут. В эту квартиру он заходил лишь однажды сразу после ее покупки, предпочитая встречаться на нейтральной территории. В тайных хатках, оформленных чёрт знает на кого. За годы их отношений Люся привыкла и к чужому постельному белью, и к незнакомым душевым, и к безликости необихоженных кухонь. Со временем такое положение дел ей даже стало нравиться. Посторонних в своем доме она выносила все хуже. И завтраки с Ветровым вот-вот грозили перерасти в огромную проблему. Прочитав сообщение, Люся подавила в себе порыв броситься в гардеробную, чтобы нацепить что-то поэротичнее. Вряд ли Великий Морш ехал к ней за любовными утехами. Так что обойдется теплой пижамой поэтому она повернулась на другой бок и принялась ждать, не гадая о причинах столь странного визита. Что толку задаваться бессмысленными вопросами, если ответы на них она и так скоро получит? Наконец, в дверь тихо постучали. Великий Морж, как и ее дихлофосчики, вошел в подъезд, не пользуясь домофоном. Меланхолично выругавшись, Люся пошла открывать. Сначала прилежно полюбовалась на хмурую физиономию старого арха с экрана. И только потом отщелкнула замки. «Привет!» Он закрыл дверь, клюнул Люсью в щеку и, не разуваясь и не раздеваясь, прошел в гостиную. Был великий Морж уставшим, сумрачным и таким чужим, что она ощутила непривычную робость и осторожно спросила чаю. Хочешь есть?» Он мотнул головой, отказываясь от всего сразу. Грузно сел на диван и, без особого интереса оглядевшись по сторонам, рассеянно заметил. «Уютно тут у тебя стало». «Олег», попросила Люся напряженно, «давай сразу к делу». «Давай», сухо согласился он. «Этот фармацевт, Баринов». «Знал твою архаичную форму!» У Люси тут же пересохло в горле. Слишком велико было табу на подобные разговоры. Запрет разглашать свою архаичную форму вышел еще в 17 веке и с тех пор неукоснительно соблюдался. В конце концов, это был вопрос выживания вида. Конечно, архи чувствовали друг друга – Особенно низшие и высших. Впрочем, низшие архи вообще легко отличали все виды. кей бонус за беззащитность. Остальные могли только догадываться, кем оборачивается вторая половина. Нежным лебедем или злобным волком, способным нырнуть по ту сторону бытия в мир мертвецов. «Да нет», — ответила она растерянно. Откуда ему? Баринов всего лишь банник. А вот его сын точно знал. «Твои гости, Люсенька, ожидали, что ты перекинешься, а не начнешь отбиваться тростью. Ножичек-то у них при себе был, медицинский. Меня собирались препарировать?» Одно это слово вызвало озноб в позвоночнике. Люся покачнулась, ухватилась за шкаф и попыталась дышать глубоко и ровно, чтобы побороть нахлынувшую тошноту. Препарация лягушек была сражайше запрещена. Как и охота на волков и медведей, уничтожение змей, стрельба по лебедям и оленям. Ведь никогда не угадаешь обычное перед тобой животное или перекинувшийся арх. Однако в 40-х годах прошлого века некие сумасшедшие ученые активно использовали лягушек в своих биологических опытах. Все из-за того, что расположение внутренних органов этих земноводных очень схоже с расположением органов человека. Потом этих ученых пересажали, а кого-то и расстреляли. А история обрела вторую жизнь в ужастиках и хоррорах. «Ты же не думаешь, что наше ведомство будет следить за малолетними придурками, врывающимися с дихлофосом к женщинам?» Великий Морж смотрел с сочувствием. «Люся, у нас шесть мертвых архов по области за последний год». «И все как я?» — спросила неверяще. «Самые беззащитные», — кивнул он. «Лягушки и змеи, вернее, ужи». Кобрам и гадюкам не суются. Но, значит, все хорошо. Вы задержали преступников? С надеждой спросила Люся. Этих да, но могут прийти новые. Кто-то ищет психически неустойчивых подростков в интернете и натравливает их на архов. Ты уверен? Спросила Люся подавленно. «Может, Баринов-младший все же из личных мотивов?» «Может, из личных», — не слишком-то уверенно согласился Великий Морж. «Тогда вопрос. Откуда он знает о дихлофосе?» «Мы не раскрывали подробности серии, но в каждом случае был использован какой-нибудь инсектицид от насекомых. Полагаю, бренд не столь важен, тут главное символизм». «Таких совпадений не бывает», — сердито сказала Люся. Злость всегда была лучшим помощником, когда накрывала паника. «Я сплю с его отцом, и тут... бах! Случайное нападение на первую попавшуюся арху. Ты сам в это веришь?» «Не на первую попавшуюся», — возразил великий морж. Они точно знали, в кого ты перекинешься. А ведь этих данных даже в поликлинике и паспортном столе нет. Однако ко мне, например, никто с морилкой не прибегал и не прибежит. «Ну да», — пробормотала она, — «попробовали бы они. Ты бы их задрал, не моргнув глазом». «Я подростков не задираю», — веско обронил великий морж. Даже больных на всю голову. Адреналин уже поступил в кровь, и теперь Люся не могла оставаться на месте. Она была в панике. Ей нужно было в укрытие, забраться в какое-нибудь теплое, влажное, темное, тесное место. Ей нужно было перекинуться, чтобы справиться с истерикой, которая вот-вот захлестнет ее с головой. Она прошлась по комнате, тяжело припадая на больную ногу. Трость осталась в спальне. И ядовито спросила. «И какого черта, если ты такой умный и все знал, они все-таки ворвались сюда? Почему ты меня не защитил?» «Во-первых, мы не были уверены, собираются ли эти подростки на полном серьезе напасть конкретно на тебя». Нижние архи редкие, но ты не одна такая в области. Мы за ними приглядывали, но только в рамках профилактической работы. Профилактировали, профилактировали, да не вы профилактировали. Огрызнулась она. Во-вторых, тяжеловесно продолжал великий морж. Мне казалось, что я предпринял все меры для твоей безопасности. Специально выдернул суда Ветрова, дал повышение, пообещал подполковника. Ему всего-то и надо было, что поселиться со своей бабкой, раз уж она так удачно живет по соседству, и приглядывать за тобой. А Ветров, мальчишка, ожидал нападения в какой-нибудь подворотне. Не дома, потому что первые шесть нападений именно там и происходили. «Снаружи за тобой приглядывает чоп, в квартире нет». От возмущения у Люси даже страх отступил. «А никого поприличнее у тебя не нашлось?» — завопила она. «Какого-нибудь отважного, хорошо воспитанного яга? Зачем ты мне подсунул бесполезного Марена?» «Он будет полезнее», — твердо пообещал великий морж. «Теперь от твоего благополучия зависит вся его карьера». Повисли погоны буквально на тонкой ниточке. «Как это на ниточке?» Снова перепугалась Люся. «Все будет хорошо», — голосом опытного политика проговорил Великий Морш. «Да ну!» — фыркнула она злобно. «Похоже, надо купить трость потолще». И желательно с электрошоковым эффектом. «Я уволила твоего племянника», — мстительно сообщила Люся, которая безо всякого повода злилась на великого моржа. Умом понимала, что не он убивал Архов, и не он нападал на нее со скальпелем в рюкзаке. Однако злилась и все тут. «Какой толк от влиятельного любовника, если бы ее дом вламывается всякая шантропа?» Великий Морж скорбно вздохнул. «Значит, теперь Леня начнет обивать мой порог и ныть, чтобы я пристроил его в какую-нибудь пресс-службу», — сказал он, вставая. Однако больше ворчать не стал. «Чувствовал, поди, свою вину». Как ни крути, не досмотрел он за Люсей, и нечего на ветрово пенять. Надо ли говорить? Великий морж обнял Люсю уже в коридоре, успокаивающе гладя по волосам и плечам. Что это вовсе не для печати? Не мешай нам спокойно работать, пожалуйста. И какая официальная версия? Официальная версия – дети-идиоты. Что, впрочем, тоже правда. Закрыв за ним дверь, Люся поняла, что ей капец как страшно. Она прошла по квартире, повсюду включая свет и заглядывая в каждый угол. «Каким надо быть психом, чтобы убивать Нижний Хархов? Что это? Личная обида?» Неизвестного маньяка бросила мамочка? Мания величия? Какой-нибудь сбрендивший Марен? Или это снова Нави, которые в шестнадцатом веке объявили Архам настоящую войну? Очень хотелось перекинуться, стать маленькой и незаметной, чтобы ни один злодей не нашел. Но уж слишком беззащитная ее архаичная форма, Даже тростью от злоумышленников не отбиться. В любимых сериалах Нины Петровны героини никогда не трусили. Им говорили «Детка, за тобой охотится хитроумный убийца, который трижды бежал из тюрьмы. Пожалуйста, не ходи одна по улицам». И героиня тут же бежала в самый темный переулок, где потом боролась с убийцей и побеждала его. Люся в целом тоже не считала себя трусихой. За годы владения интернет-порталом ей чем только не угрожали и налоговой, и бандитами. Это была часть работы неприятная, но привычная. Но никогда прежде она не оказывалась в роли настоящей в самом делешной мишени. Теперь целью было не запугивание наглой Асокиной, а ее физическое уничтожение. И к такому кошмару Люсю жизнь не готовила. Покрутившись еще немного по квартире, поняла, что так дело не пойдет. Она просто сбрендит, прислушиваясь к каждому шороху и вздрагивая от чужих шагов в подъезде. Схватив телефон, Люся торопливо набрала Ветрова. Он был, безусловно, злом, но в данной ситуации злом меньшим. «Паш», — сказала как можно спокойнее, — «ты можешь зайти ко мне прямо сейчас». «Ладно», — коротко ответил он, ни о чем не спрашивая. Спустя несколько минут хлопнула дверь Нины Петровны. Люся, не отлипавшая от экрана, на которой шла картинка с камер на площадке, быстро открыла и втащила ветра внутрь. Снова защелкнула все замки, отдышалась. «Черт, так и до психушки недалеко!» «Здорово тебя Китаев напугал!» Заметил Ветров, насмешливо наблюдая за Люсиной суетой. «Значит, тайный визит не остался без его внимания!» «Так». Она развернулась к нему и тут же отдалилась на несколько шагов, памятуя о том, что рядом с ним ей становится плохо. «С этого дня ты спишь у меня на диване». «Ой-ой-ой, как быстро ты меня из сволочей переписала в защитника сирых и убогих». «Как только узнала, что ты делаешь карьеру за мой счет», — рявкнула Люся. «Хочешь новые звездочки? Защищай меня как следует, а не спустя рукава». «А я-то все гадала, откуда ты так много знаешь? И про мою архаичную форму, и про Китаева, и вообще! А ты просто получил допуск к делу о серийных убийствах, да? И как с этим вяжется то, что ты на мне свои колдовские штучки практиковал?» «Серия — это одно». А Каркора — это другое». И Нива ответил Ветров, на которого эта речь не произвела особого впечатления. Он сбросил тапочки, похожие в спортивном домашнем костюме на гопника из подворотни. Прошел в гостиную. «Подушку выдашь? Или я буду терпеть лишения из-за твоего скверного характера?» «Выдам». Расщедрилась Люся и пошла в гардеробную, где хранила постельное белье. «А когда Китаев тебе предложил повышение в обмен на мою защиту, ты в полной мере оценил шутку судьбы. Та самая журналистка, из-за которой в городе каждая собака знала про твои грешки». «Плевать я на тебя хотел». Голос Ветрова звучал глухо, потому что Люся нырнула в шкаф. «Думаешь, ты первая стерва, которая делает себе имя на чужой ошибке? Меня развеселило только то, что ты ничем не лучше моего отца». «То есть...» — опешила она, сгребая в охапку одеяло и подушку. «То есть ты месяцами писала о том, что он использует свое положение в личных целях, и сама поступаешь точно так же, используя Китаева». Ну и меня в качестве личного телохранителя, потому что я в зависимом положении. Ветров, ты совсем совесть потерял, скорбно вопросила Люся, прошлепав совсем добром в гостиную. Во-первых, я Китаева ни о чем не просила. Во-вторых, прямо сейчас ты очень охотно пользуешься его властью. Ехидно перебил ее ветров. Выдернул из вороха белья в ее руках простыню и начал стелить себе на диване. «Все люди поступают одинаково, когда припечет. Кто знает, может, я послан тебе, чтобы избавить от высокомерия, заносчивости и гордыни?» Люся вдруг поняла, что за перепалкой совершенно забыла, что нужно бояться. И уточнила без особой надежды. У тебя хоть табельное оружие с собой? Вряд ли оно сегодня понадобится. Если, конечно, ты не решишь среди ночи отходить меня своей убийственной тростью от переизбытка чувств. Ты прошлый раз думал, что ко мне не вломятся. Ну и кто теперь в дураках? Люся, не выноси мне мозг, повысил он голос. Забрал у нее подушку и одеяло и полюхнулся на диван. «Спокойной ночи, принципиальная ты наша». Но Люся так просто успокаиваться не собиралась и спросила подозрительно. «А ты чутко спишь?» «На кваканье проснусь», — заверил он ее, закрыв глаза. «Да чтоб тебя!» — ругнулась Люся. И не вздумай бродить ночью по квартире. Буду лежать себе смирно. Если тебя придут убивать, прикинуть мертвым. Да какой он защитник? Сволочи есть. Люсь, а Люсь, М -м -м. в твоей гостиной спит какой-то мужик. Это ваш внук Нина Петровна. Соседка ухнула. Люся неохотно открыла глаза. За окном было еще темно. Позднее осеннее солнце не спешило выбираться из-за облаков. Но даже в этом вязком утреннем мареве ночная истерика показалась постыдной и глупой. Будто Люся была кисейной барышней, нуждающейся в защите мускулистого самца. Кисейной есейной барышне Илюся остановиться не собиралась. «Он и к тебе в квартиру просочился», — сплеснула руками Нина Петровна. «Ну какой проныра? Мне он тоже поначалу заливал, что приехал навестить старушку. А сам поселился и не выгонишь». «Все гораздо хуже», — уныло призналась Люся. «Я его сама позвала». «Но зачем?» – изумилась Нина Петровна. «Потрясающе! Но самая очевидная причина, по которой одинокая женщина приглашает к себе на ночь мужчину, ей даже в голову не пришла. Приступ неконтролируемой тревожности», – мрачно ответила Люся. «После нападения я стала бояться оставаться одна». «Вот что, милая моя!» Оживилась Нина Петровна. Тебе надо завести себе какого-нибудь симпатичного, неженатого яга. Ну какие мне яги, когда я даже на терапию для ноги не успеваю. Передай мне свой аккаунт. Деловито предложила старушка. Я сама подберу тебе кандидатов. Или поручи своей секретарше. Только не Ольге. Ужаснулась Люся. Она у нас грезит Ерилами. Остальных просто не воспринимает как полноценных ухажёров. Ах, Ерилы. Мечтательно улыбнулась Нина Петровна. Сколько романов я прочитала о том, как они становятся верными семьянинами вроде Ладов. Потом расскажете. Люся выбралась из-под одеяла сейчас мне надо найти где-нибудь свою самооценку». В душе она так старательно себя убеждала, что, ну, ерунда же, было бы перед кем испытывать неловкость. Подумаешь, Ветров, велика фигура, всего лишь неудачник-полицейский, который не может самостоятельно построить карьеру ни перед кем не пригибаясь. К завтраку Люся вышла уже в В таком воинственном настроении, что у ветрова, смиренно ждущего за столом, глаза на лоб полезли. Это еще что за готика? спросил он. Ну, может, черная помада и жирная подводка для глаз все-таки перебор? Зато никто не упрекнет Люсю в кисейности. Тебе-то какое дело? буркнула она, опускаясь на свое место. «Дыквенное суфле». Нина Петровна не уставала бороться за правильное питание. Порой она напоминала Дон Кихота с пресловутыми ветряными мельницами. «Это профессиональный интерес», — вежливо объяснил Ветров. «Мне всегда интересны новинки в области отпугивания и запугивания людей». «Нина Петровна!» — завопила Люся. «Ваш внук меня обижает!» «Будешь плохо себя вести», — тут же сказала ему старушка, — «останешься без завтрака». «Да», — иронично протянул Ветров, скептически рассматривая суфле, — «это была бы трагедия».